Мы уже отмечали пристальный интерес Мандельштама к подробностям, ярким деталям московской жизни, зарисовывая их. Он продолжает, в первую очередь, свою прозу начала 20-х. «Сухаревка», «Холодное лето», «Пивные» и другую. Влекущую живописную плотность московской жизненной ткани Мандельштам отметил в заметках к путешествию в Армению, Москва подобрела. Город чудный, подробный, дробный, с множественным и сложным, как устройство машинного глаза, зрением. Город чудный восходит, очевидно, крестоматийному стихотворению глинки. Город чудный, город древний. Московская жизнь обладает для Мандельштама некой пьянящей легкостью, ей присущая определенная вдохновляющая прелесть. В стихах и прозе поэт применяет городу эпитет воробьиной сохраняемый и в конце 1920-х, начале 1930-х годов. Однако вся эта живописность, строительство и динамизм советской Москвы не скрывали для Осипа Мандельштама ее внутренней ущербности, не скрывали идейного примитива и антиевропейского антигуманистического духа, Господствовавшего в столице новой России. Буддийская Москва внутренне пуста, в ней нет свободы, и чем дальше, тем больше жизнью правит страх, недоброжелательная косность обывательской московской жизни устояла и оказалась сильнее революционного порыва. Не случайно в своем путешествии в Армению. Мандельштам именно в главе с выразительным и обязывающим названием «Москва» отмечает арбузную пустоту России и рисует картину убийства старой липы, дерево, которое презирало своих оскорбителей, и щучьи зубы пилы. Это все тот же щучий суд, который мы встречаем в стихотворении 1 января 1924 года. В Москве животный страх стучит на машинках. Четвертая проза. В Кремле правит кремлевский горец, окруженный полулюдьми-полузверями. Отнимается главное, что отличает человека от тех, кто свистит, кто мяучит, кто хнычит. Дар речи. Наши речи за 10 шагов не слышны. Чувство угрозы, исходящей от Москвы, которое поэт выразил в раннем стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой» еще в 1916 году, возвращается во всей силе. Курва Москва не помилует, грозит из угла. Нет, не спрятаться мне от великой муры. Если раньше Мандельштам сказал «некуда бежать» от властелина, 1 января 1924 года, то теперь он повторяет эти слова, подчеркивая значение окончательности «Некуда больше бежать». «Квартира тиха, как бумага» 1933 год. Ясно предощущается то, что обозначено строкой из стихов памяти Андрея Белого 1934 год. Часто пишется «казнь» а читается правильно песнь. Пятый. Теперь, в эти послеарестные годы, в стихах Мандельштама складывается новый образ Москвы, советской державной Москвы, столицы сталинского государства, которое противостоит крепнущему в Европе фашизму. Вина перед народом, в массе своей как представлялось принимавшим строительство новой сильной страны, вина перед Сталиным, вождем народа, который ответил на прямое оскорбление неожиданно мягко, определенно выражена в стихах этой поры. В воронежских стихах заявляется стремление «жить, дышая и большевея», «войти в советский мир, как в колхоз идет единоличник», Впереди большая война. В Германии лиловым гребнем Лорелеи садовник и палач наполнил свой досуг. Станцы, 1935 год. И над Римом диктатора выродка подбородок тяжелый висит. Рим, 1937 год. Надо быть среди тех, кто крепит единство и мощь страны. И лучше бросить тысячу поэзий, чем захлепнуться в родовом железе. Мне кажется, мы говорить должны. 1935 год. Чем остаться в стороне, предать народ, нарушить присягу чудную четвертому сословию, чего Мандельштам опасался еще в стихах 1924 года, 1 января 1924 года. Возвращается, таким образом, сознание долга перед строителями нового мира, характерное для поэта уже в первой половине 1920-х годов, осложненное и отягощенное теперь чувством вины. Попытка безоговорочного принятия советской действительности была, несомненно, очень мучительна, Поскольку требовала внутреннего оправдания многочисленных несправедливостей и жестокостей, предполагала капитуляцию, Отказ от самих основ мира созерцания. Ты должен мной повелевать, а я обязан быть послушным на честь, на имя, наплевать. Я рос больным и стал тщедушным. Так пробуй выдуманный метод на прополую, Напрямик! Я беспартийный большевик, как все друзья, как не друг этот. Апрель-май 1935 года под вопросом. Как показал Лекманов, стихи представляют собой отклик на сталинский тост провозглашенный на встрече участников Первомайского парада с членами ЦК и правительством Советского Союза в зале Большого дворца в Кремле 2 мая 1935 года. На встрече в Кремле вождь народов поднял бокал за всех большевиков, партийных и непартийных. Да, и непартийных. Партийных меньшинство – Непартийных большинство. Но разве среди непартийных нет настоящих большевиков? Большевик – это тот, кто предан до конца делу пролетарской революции. Таких много среди непартийных. Примечание Лекманов, страница 275. Конец примечания. Поражает откровенность. Мандельштам, вероятно, просто не умел писать прилично и то, что надо, с которой в этом стихотворении переход на правоверную большевистскую позицию связывается с отказом от имени и чести и растворением в общей массе, где уравнены все – и друзья, и недруги. Трудно вообразить что-либо более компрометирующее идею перековки как тогда принято было говорить, чем такое заявление, независимо от того, каковы были намерения автора стихотворения. Упоминание чести возвращает к стихам 1931 года. «За гремучую доблесть грядущих веков я лишился и чаши на пире отцов, и веселья и чести своей». Необходимо принять правоту власти Пусть с этим связаны потеря имени, чести, веселья. Страна и Москва охвачены трудовым энтузиазмом, идет ударное строительство, появляются новые фабрики и заводы, в Москве строится метро. В своей написанной в ссылке рецензии на сборник стихов литкружковцев метростроя «Стихи о метро, 1935 год» Мандельштам доброжелательно оценивает представленные в сборнике стихотворения строителей московской подземки. о стихотворении Кострова, которое Мандельштам называет лирической вершиной книжки, Мандельштам пишет «Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с Пушкинского «Да здравствуют музы, да здравствует разум» и «Хмельных языковских здравец» Но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамп живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты метростроя, поднятый над советской Москвой, радует даже самый взыскательный слух. О строящемся метро сосланный и тоскующий по Москве поэт упоминает и в стихах. «Ну, как метро?» Молчи, в себе таи, не спрашивай, как набухают почки. И вы, часов кремлевские бои, язык пространства сжатого до точки. Наушнички, наушнички мои, 1935 год. Москва в стихах Мандельштама этой поры предстает столицей государства, ставшего надеждой и оплотом трудящихся и эксплуатируемых всего мира. «Да, я лежу в земле губами шевеля, но то, что я скажу, заучит каждый школьник. На Красной площади всего круглей земля, и ее твердеет добровольный, на Красной площади земля всего круглей, и скаты ее нечаянно раздольный, откидываясь вниз до рисовых полей, покуда на земле последний жив». Невольник. Май, 1935 год. Обороняет сон мою донскую сонь. И разворачиваются черепах маневры, Их быстроходная взволнованная бронь И любопытные ковры людского говора. И в бой меня ведут понятные слова За оборону жизни, оборону страны земли, Где смерть уснет, как днем сова, Стекло Москвы горит меж ребрами гранёными. Необоримые кремлевские слова. В них оборона обороны, И брони боевой, и брони голова Вместе с глазами по-любовно собраны. И слушает земля, другие страны, Бой из хорового падающей короба, Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой. И хор поет с часами рука об руку. 3-11 февраля 1937 года. Строки из второго процитированного воронежского стихотворения отражают полученные еще до ссылки впечатления от московского военного парада или парадов. Испанские баски-футболисты чувствуют себя в столице СССР своими. Также хорошо было бы в Москве и Чаплину, если представить, что он сошел бы с экрана, и вышел на Московскую улицу. Чарли Чаплин Чарли Чаплин вышел из кино. Две подметки, заячья губа. Две гляделки, полные чернил и прекрасных удивленных сил. Чарли Чаплин, заячья губа. Две подметки, жалкая судьба. Как-то мы живем неладно все. Чужие, чужие, оловянный ужас на лице. Голова не держится совсем. Ходит Сажа Вакса семенит, и тихонько Чаплин говорит, «Для чего я славен и любим, и даже знаменит?» И ведет его шоссе большое к чужим, к чужим. «Чарли Чаплин, нажимай педаль, Чарли Кролик, пробивайся в роль!» Чисти корольки, ролики на день, а твоя жена слепая тень и чудит чудит чужая даль. От чего у Чаплина Тюльпан почему-то ласкова толпа? Потому что это ведь Москва, Чарли-Чарли, надо рисковать. Ты совсем не вовремя раскис. Кателок твой тот же океан, а Москва так близко, хоть влюбись. Дорогую дорогу. 1937 год. В стихотворении узнаются детали из фильмов Чаплина. Неизменная дорога и роликовые коньки. На них катается его герой-официант еще в фильме «Скейтинг-ринг» 1916 года. Вспоминается и эпизод катания на роликах по универмагу в новых временах. Что такое корольки или корольки, строчка публикуется в некоторых изданиях так, «Чисть корольки», остается неясным. Стихотворение написано, очевидно, уже после возвращения из Воронежа. В нем чувствуется радость от встречи с Москвой. Герой Чаплина, маленькой дерзкой бродяга, бедный, но не сдающийся, жуликоватый, но щедрый, сохраняющий в нищете доброту и галантность Давид, неизменно побеждающий встающих на его пути Голиафов, был очень близок к китайцу Мандельштаму. В воронежском стихотворении: Я молю, как жалости и милости! В котором выражена неизменная любовь Мандельштама к Франции, появляется маленький бродяга из огней большого города. А теперь в Париже, в Шартре, в Арле, государит добрый Чаплин Чарли. В океанском котелке с растерянную точностью на шарнирах он куражится с цветочницей. Стихотворение написано 3 марта 1937 года. Всего чуть более двух месяцев отделяют его появление от возвращения поэта в Москву, где вновь прозвучит Чаплиновский мотив. «Москва повторится в Париже, дозреют новые плоды, Станции 1937 год», утверждает поэт. На Красной площади, где автору четвертой прозы мерещился Вий, теперь поэт, признавший свою вину, видит Сталина в окружении восторженной толпы. «Пусть не я еще иметь друзей, пусть не насыщен я и желчью, и слезами, он все мне чудится в шинели, в картузе, на чудной площади с счастливыми глазами» когда бы я уголь взял для высшей похвалы, 1937 год. С этими стихами перекликаются другие, написанные в это же время. «Час, насыщающий бесчисленных друзей, час грозных площадей с счастливыми глазами, я обведу еще глазами площадь всей, всей этой площади с ее знамен лесами» как дерево иметь медь Фаворского полет, 1937 год. Изображения Сталина в длинной шинели были у всех на виду, однако шинель появляется в воронежских стихах Мандельштама раньше, в 1935 году, и восходит, по нашему мнению, к еще одному источнику, имеющему определенную связь с Москвой. В первом четверостише из танцев... 1935 год, май-июль, Мандельштам недвусмысленно заявляет, «Я не хочу средь юношей тепличных разменивать последний грош души, но, как в колхоз идет единоличник, я в мир вхожу, и люди хороши. Всем ясно, надо принять действительность, идти вместе с народом, Стать одним из сознательных, так сказать, граждан страны, ниже сказано еще прямее: Я должен жить, дыша и большевея. Первая четверостишая продолжает, однако, немотивированное, казалось бы, описание воинской шинели: Люблю шинель красноармейской складки, длину до пят. Рукав простой гладкой, и волжской тучи родственный покрой, Чтоб на спине и на груди, лопатясь, Она лежала на запас, не тратясь, и скатывалась летнюю порой. Опальный автор станцев, отбывающий ссылку в Воронеже, Военным не был и в армию не собирался. Тем не менее, весомое заявление первых строк Продолжает не что иное, как именно это описание шинели. Вызывает некоторый вопрос и сама характеристика, которую шинель получает. Люблю длину до пят. Солдатская шинель, конечно, длиннополая, но полы ее до пят никак не доходят. Это было бы очень неудобно. Естественно, можно посчитать эту деталь неким поэтическим преувеличением. Допустим. Но о том, что сама шинель появляется в станцах, не случайно. Свидетельствует ее присутствие и в создававшихся в это же время стихах о каме. Я смотрел, отдаляясь на Хвойный Восток, апрель-май 1935 года. Причем упоминание о шинели завершает поэтическое воспоминание о пути к первому месту ссылки в Чердынь и последовавшей вскоре обратной дороге. И хотелось бы тут же вселиться, пойми, в долговечный Урал, населенный людьми, и хотелось бы эту безумную гладь в долгополой шинели беречь, охранять. Это некий итог пережитого, сделанный вывод, причем, заметим, Единственный в данном случае названный признак шинели — ее долгополость.